Эпилог. Стоял тихий субботний вечер. Мы в кое-то веки вместе с Пуретами выбрались всей семьёй на природу. Дела, дела, за ними не успевали замечать, как день сменялся днём, месяц месяцем, так и прошло долгих 10 лет. Хотя мне казалось, что они пролетели словно миг, один волшебный миг. Было всё: взлёты и падения, слёзы и радость, смех и горечь. «Ведь они неизменно идут рука об руку с нами по жизни». «Лилиан, оставь единорога в покое, он устал тебя катать», велела Риана своей восьмилетней копией строгим голосом, только он не возымел эффекта. «Мамочка, единороги сильные и не устают», ответила ей дочь, вызвав у нас смех. «А вот и устают», возразил Рассел, который всего на полгода был старше Лилиан. Внешне по характеру сын походил исключительно на Мэйсона. От меня он не взял ровным счётом ничего. Разве что форму губ. А вот бегающая по близости четырёхлетняя Агнет была такой же рыжеволосой, зеленоглазой и более покладистой, чем брат. А вот и нет, вскрикнула Лилия на дущёки и между друзьями завязалась извечная перебранка. Риана глянула на дочь и вернулась к беседе. В гостинице нет места, нужно что-то думать. Может, построим ещё одну? ты не потянешь, вмешался Докке, пикая жену. Тебе скоро рожать. Поспорим, хмыкнула она. После долгих обсуждений было принято, что подруга займёт пост управляющего гостиницей по окончании ремонтных работ, а пурет администратора парка. Мэсон полностью отошёл от забот о нём. У градоначальника без того хватало проблем. Лорд Нашвилл ушёл на заслуженный отдых через 2 года после открытия ожившей сказки. В итоге полицмейстером стал Хиберт, более достойного человека сложно было найти на это место. Главе посчастливилось встретить свою судьбу в лице нового секретаря, когда я возглавила отдел магов воды. Миловидная блондинка не устояла перед очарованием такого красавца, и спустя всего 3 месяца стала леди Хиберт, а уже через год на свет появился маленький Джеррард. Тем не менее, она ужасно ревновала, стоило нам с Хибертом завести беседу, и не она одна. Мейсон заметно напрягался всякий раз, когда слышал от меня о новом полицеймейстере, что лишний раз подогревало наши отношения. Мне же не приходилось больше краснеть заводников. Тушение пожаров стало гораздо эффективнее и занимало минимум времени. Город обзавёлся десятком фонтанов, новым сиротским домом, гостиницей, школой для магов, кондитерскими и пекарнями. В общем, изменился до неузнаваемости. Во многом благодаря новому бургомистру Жители любили Калиба и страшились мысли о его переводе. Муж добился того, чтобы на улицах стало безопасно, и они с утра до вечера сияли чистотой, периодически пристраивал бездомных животных, поставил во главе приюта мою бывшую горничную весьма удачное решение. Агнет по-прежнему очень любила детей, заботилась о них изо всех сил и помимо Авина забрала из сиротского дома ещё двоих мальчишек, хотя К тому моменту у нее было уже своих трое детей, сын и две дочки. Клауд остался прислуживать Мэйсону, как и Дарио с Наяны, которые поженились спустя год с той памятной даты. И еще муж организовал стипендию для лучших выпускников школы магии, чтобы выходцы из бедных семей могли поступать в академию. Парк приносил огромную прибыль, поэтому мы с легкостью могли позволить себе подобную расточительность. На его территории со временем открылся лечебный центр для магических животных, ведь управление по охране магических животных продолжило сбывать нам больных зверей. Профессор Нолл вложил в него всю душу, написал немало ценных трудов и покинул этот мир только когда подготовил себе достойную замену. Несмотря на вредный характер, он незаметно для нас самих стал частью нашей семьи. Сделаем расчёты, подведём анализы и тогда решим. Дорогая, не хочешь пройтись? предложил Мейсон, поднимаясь с пледа и протянул мне руку. Несмотря на занятость, муж всегда находил время для меня и детей, которых просто обожал. Они были его гордостью, гордостью родного деда, ставшего за всегда таем в нашем поместье, которое мы наконец-то полностью отремонтировали. К счастью, подруга поселилась неподалёку, и мне не приходилось тратить по часу на дорогу, если хотела навестить её или посидеть немного в тишине. За годы брака муж ни разу не дал повода усомниться в его верности. Появившиеся седина ничего не изменила. Он по-прежнему смотрел исключительно на меня и, казалось, не замечал других женщин. От собственной спальни также отказался. Все ночи мы проводили вместе в одной постели. Даже если случалась небольшая размолвка. Мейсон стянул ботинки, закатал до колена штанины и опустился передо мной на колено. Что ты собираешься делать? растерянно спросила я и опёрлась о мужское плечо, когда господин градоначальник принялся снимать туфельку с моей правой ноги, а затем и чулок. После настал черёд левой туфельки и левого чулка. Сейчас узнаешь, с искрками в глазах вымолвил Мак. подхватил меня на руки и понёс к качелям. Он качал меня до тех пор, пока не послышался звонкий голос Рассела. «Смотри, гиппокамп!» В следующий миг сын дёрнул за косу подругу, вертевшую головой по сторонам. Лиллиан вскрикнула и ударила его локтём в бок. Дети наперегонки побежали обратно к беседкам. «Никого не напоминает?» — хихикнула я. «Ещё бы!» — хохотнул Мэйсон, обнял меня и с задумчивым видом уставился в пустоту. Кажется, я знаю, кто станет нашей невесткой. Ничего не имею против. Главное, чтобы они берегли свои чувства и, в отличие от нас, наделали поменьше ошибок. Уж за этим я прослежу. Нам ведь несказанно повезло, правда, Джейн? Его голубые глаза по-прежнему лучились любовью, сияли от счастья. Я знала, что так будет всегда. До последнего прикосновения, до последнего люблю, до последнего вздоха. а ведь можно было мечтать о большем. Причём, нежданно негаданно, прошептала я и прижалась губами к губам старого друга, ставшего однажды по велению судьбы преданным мужем, справедливым начальником и пламенным любовником. Да благословят нас высшие силы.